Пиво приятно проникало в изможденный организм по пищеводу. Захар устроился в кухне. На столе стояла большая кружка с пенным напитком, пепельница, лежала зажигалка и пачка сигарет. Ноги он закинул на поставленный рядом стул. Дым вытягивал в открытое окно. На улице лениво светило солнце, то есть дело скрываясь за облачками. А где-то далеко гудела Варшавка. Захар зажал телефон между большим и средним пальцами левой руки, прокручивал его правой. Вкус сигареты был противен, но Захар настойчиво курил. Его била дрожь. Только теперь в полной мере накатило осознание, что натворил накануне. Убил чьего-то мужа, отца, сына. Самое паршивое осознание того, что смерть оказалась лишней, ненужной, бессмысленной. Он лишил жизни ни в чем не повинного человека. Да, у него был шрам возле левого глаза. Он странно подмигивал, когда встречался с Захаром. Но столица, количество чудаков на один квадратный километр, зашкаливает. Поэтому ничего особо странного в этом подмигивании нет. Факт в том, что он убил невиновного человека. В какой-то момент Захар даже решил отправиться в полицию с повинной. В следующий миг передумал. Да, он всегда успеет. Человека с Ашрамом это не воскресит. А вот убийца избавится ещё от одного Захара. Может, таков и есть план. Захар потушил окурок, сделал большой глоток пива, затем разблокировал экран, нашёл номер Татьяны. Несколько мгновений сомневался. Потом всё же решился и позвонил. "Слушай", сказала Таня после четвёртого гудка. Иогоос обдавал холодом, точно ветры Арктики. "Мне надо с тобой поговорить", тихо произнёс Захар. "На мне о чем больше говорить?" бросила его возлюбленная. "Пожалуйста", умолялся Захар. "Давай поговорим. Я прямо сейчас тебе всё расскажу. Ты еле поймёшь меня, или я больше тебя никогда не побеспокою, обещаю". Татьяна молчала, и он добавил: "Пожалуйста, Возлюбленная упорно молчала. Захар даже решил, что связь оборвалась, глянул на экран. Мне через 2 часа на работу. Наконец произнесла Таня: "У тебя есть где-то минут 40. И то, если она мы правда есть о чём говорить". "Поверь, есть", облегчённо вздохнул Захар. "Ты лучше начинай, рассказывай", поторопил Татьяна. "Во-первых, время идёт, а во-вторых, я могу и передумать". "Хорошо, хорошо". успешно произнёс Захар. Значит, начну с начала. В детстве я обнаружил, что могу общаться со своими двойниками. Захар рассказывал подробно и обстоятельно, как открыл общение через зеркало с двойниками, как все вместе постигали правила, по которым включается и отключается связь через зеркало. Рассказал о том, что они пытались всевозможными способами пройти через стеклянную поверхность или что-нибудь передать. как он жил и втягивался в эти еженошные встречи и как постепенно стал от них зависим, точно от наркотика. Максимально подробно рассказал о том, кем стал в других мирах – о мажоре, музыканте, алкаше, качке, сидельце, елене и еще десятке других Захаров. Потом перешел к событиям последних месяцев, когда объявился убийца, сообщил приметы убийцы, методы и способы лишения жизни. поведал про большинство загадок, выдвинутых им самим и двойниками, откуда душегуб взялся и каким образом попадает в ванную комнату. Не забыл упомянуть юриста с его обвинениями. Рассказал, как последовательно опровергались все дома свои догадки, кто такой убийца. Подробно описал, как нашёл у себя на стиральной машине отрезанную голову музыканта и как от неё избавился. Пересказал встречу с человеком с ашарамами. А закончил тем, что вчера его убил. Когда же вернулся домой, на зеркале её помады было написано: "мимо". В процессе разговора Захар пил пиво исключительно, чтобы промочить подсохшее горло. Выпил полную кружку и налил ещё. Выкурил две сигареты. Татьяна точно слышала, чем он занимается. Наверняка удивилась, но ничего не сказала. Возлюбленная вообще всё время молчала. Лишь пару раз Захар спрашивал, слушает ли она. Тогда Таня отвечала да. Кстати, мима написано до сих пор, закончил Захар. Вечером я зарекодировал дверь в ванную и на улицу. Но уличную я сегодня уже открывал, а вот в ванную нет. Он наконец замолчал, сделал глоток пива. Гурьш разлилась по рту, проникла в горло, потекла по пищеводу. Захар почувствовал невероятное облегчение от того, что хоть кому-то, кроме двойников, поведал о проблемах, которые глодали уже пару месяцев. Татьяна молчала. "Алло?" шёпотом произнёс Захар. "Я здесь. На пределе слышимости произнёс слово: "Влюблённая". Просто не знаю, что сказать. Понимаю. Сам не представляю, чтобы она такое ответила. Но для меня это нормально. Почти всё сознательная жизнь, я знаю себя. Видел, как моя судьба шла по различным жизненным рельсам. Советулся всегда с собой. Мои лучшие друзья это мои двойники. Даже теперь, как видишь, у меня не так-то много реальных, живых друзей, которые живут в одной реальности с нами. Ты да и тенистю тутские, с которыми я встречаюсь раз в полгода, а то и реже. Обычно по какому-либо поводу. Сдружились мы лишь потому, что каждый день проводили вместе много времени. Сидели в одних аудиториях, за одними столами и партами. Всё, теперь я тебе рассказал всё-всё о себе, ничего не утаил. Именно себя, но в других мирах я и хотел тебе показать. Именно для этого мы закрывались в ванной. Вот он мой секрет, из-за которого мы не могли жить вместе. Я боялся, что ты просто не поймёшь меня, подумаешь, что я псих, и тогда я тебя потеряю. Поэтому я максимально и оттягивал наше совместное проживание, потому что оно бы уничтожило моё общение с двойниками. Мне пришлось бы о нём забыть. А это общение уже стало частью меня. Каждое утро, когда я пропускаю беседу, то чувствую, что из сердца будто кусок вырвали. Захар тяжело вздохнул. Я так боялся тебя потерять, что в итоге чуть не потерял. Он сделал глоток пива. прижм к окну. Тряхнул и взряд на опустившуюся пачку. Оттуда вывалилась сигарета. Вставил её в рот, щёкнул зажигалкой, огонёк подпалил высушенные листья. "А ты чего это за вредные привычки взялся?" сварливо поинтересовался Станислав. "И это хороший знак. Жить надоело или чтобы однозначно умереть? Если не зарежешь убийца, то сдохнуть от рака лёгких проще. Зачем ты взвиньёлся, Захар?" Сегодня же брошу. Пива у меня чуть-чуть осталось. Сказал неправду. Допью и отправлюсь спать. А сигареты в окно выброшу. А с головой-то начала она. Ещё сама не знаю, что хочет. Ты как бы не ошибся, Захар хмыкнул, а чего-то набранный в лёгкие дым вышел через ноздри. Исключено. Уж свою-то голову, пусть и с дредами, я всегда узнаю. Он чувствовал, что Татьяна хотя бы попросит предъявить подтверждение. Отрезанная голова стала бы лучшим езы доказательством. Татьяна лишь не могла решиться на такой шаг, так как сама не знала, сможет ли спокойно смотреть на отрубленную часть тела. Захар надеялся, что возлюбленная не решится попросить предъявить доказательства. Ему крайне не хотелось лезть в люк. Один раз ему повезло, никто его не заметил. Второй раз не повезёт. Удача не любит проверок на прочность. К тому же, голова нарнякан начала разлагаться, и вряд ли вы её чертак можно узнать Захара. Это при условии, что на дне не поработали крысы. Может ты и конченый псих, которому в психушке лечиться надо, начала Татьяна. Но я тебе верю, не знаю почему. Просто верю. То, что ты рассказал, может быть либо бредом больного человека, либо правдой. На больного ты не похож. Вот вообще не похож. Значит, многозначительно замолчала она. У Захара от души отлегло. Он даже не представлял, что делать, если бы возлюбленная обвинила в сумасшествии. Вероятно, это бы стало последней каплей, после которой у него действительно сорвало крышу. «Тебе надо спрятаться», — сказала Таня. Музыкант, чью голову я нашел у себя в ванной, вообще уехал в тур, — напомнил Захар. «Вероятно, он собирался уехать». предположил возлюбленную. Но он не успел этого сделать. Мне кажется, тебе надо просто переждать. Были уже такие. Захар сделал глоток пива, которые пытались просто переждать. Их тоже того. Слушай, а давай я приеду? Ведь если будет кто-то еще... У мажора была охрана. Он всех убил. Я не услышал даже вскрика. И что тогда делать? Задаченно спросила Татьяна. Захар сделал глоток пива. Когда затянулся сигаретой, в мозг пронзила идея. Я правильно вчера сделал, забаррикадировавшись, сказал он, выдыхая едкий табачный дым. Как не раньше в голову не пришло. Что? Живо заинтересовалась возлюбленная. У него есть ключи, чёрт возьми, у него есть ключи от этой квартиры. Берет не всего это единственное, что одинаково во всех мирах. Вот каким образом убийца проникает сюда. Это не объясняет, как он расправился с охраной. Татьяна не договорила, забыла имя. Мажора, закончил Захар. Согласен, не объясняет. Я уже не знаю, что в этой истории может вообще объяснять действия убийцы. Такое чувство, что он дьявол, который способен на любую гадость. Он затянулся горьким дымом, выдохнул его в сторону форточки. А если ты и правда дьявол, прошептала Таня, Захар не верил в призраков, снежного человека, жизнь после смерти и прочую мистическую белиберду. Однако в свете последних событий его неверие пошатнулось. То, что убийца может быть дьяволом, уже не казалось ему такой уж чушью. "Я накуплю продуктов и забаррикадируюсь в квартире", решил Захар, чтобы даже мышь проникнуть не смогла. "Через зеркало точно нельзя пройти, значит, он проникает через дверь". Не спрашивай. Не знаю, как он убил охрану мажора. Может, он мастер боевых искусств. Я о нём так ничего и не узнал. Я приеду к тебе, сказала Таня. Сегодня я выхожу во вторую смену. Завтра отосплюсь, а снова отработаю вторую смену и попрошу пару дней за свой счёт. Я боюсь за тебя, признался Захар. Я видел, как он убивает. У меня, у другого меня не было никаких шансов. Он всегда достигал цели, и я не хочу Это не обсуждается, железным тоном, точно строгая учительница, перебила возлюбленную. Закажи продуктов и сиди как мышь. Завтра ночью я приеду, будем вместе сидеть как мыши. Понятно? Я не пущу тебя, прошептал Захар. Если мне суждено умереть, то я не потащу тебя за собой. Татьяна тяжело вздохнула, выдохнула. В этом вздохе явственно чувствовалось буре эмоций, которые одолевала возлюбленная. Но она решила не начинать спор раньше времени. Мне уже надо собираться и убегать на работу. Пиши мне, попросила она. Каждый час, чтобы я знала, что ты жив. Хорошо? Хорошо. Захар почувствовал, как защипало глаза. Взял холодную кружку с пивом, сделал большой глоток. Не волнуйся, сказал напоследок. Прорвусь. Как говорится, всё когда-нибудь заканчивается. Нас, в смысле Захаров, уже осталось очень мало. Скоро все точно закончится. И тогда мы точно будем вместе. Уже без всяких проблем. Пока. Прошептала Татьяна. Пока. Так же шепотом ответил Захар. И связь прервалась. Он несколько мгновений смотрел на дисплей. А потом произнес. Надеюсь, я тебя еще услышу.